Батарея растянулась по дороге. С холмов можно было видеть машины, двигавшиеся своим путем вперед, вверх на подъем или идущие на поворот. Затем последовала обычная тренировка в посадке на поезд. Плечо к плечу, великолепно скоординированная. Затем покатили в восточном направлении. Во время многочисленных остановок мы беседовали или добродушно поругивались. Смех раздавался от вагона к вагону. Я немного поспал на копне сена под нашей повозкой. Мы рады солнцу во время этой интерлюдии, когда можно поспать, когда все подготовлено и нас просто перебрасывают туда, где мы нужны. Мы поносили эту работу, переворот, новую перемену мест, потому что человеческой натуре свойственны ленность и пребывание на одном месте. Но мы уже приняли это и забыли об этом. Скоро будем строить новые позиции, не в первый, и не в последний раз. Будем делать, что требуется, и скоро вновь почувствуем себя как дома. Это не требует многого, поскольку мы по существу кочевники. Затем снова будем жить в настоящем, и все это останется лишь еще одним эпизодом прошлого. Мы ехали в неизвестность ночи, наполненной ревом машин. Парашютные ракеты падали из-под облаков. Земля дрожала от тяжелых взрывов, вспыхивали зажигательные бомбы, огонь зенитной артиллерии, яркие вспышки ракет в темноте, выпускаемых из реактивных установок. Артиллерийские дуэли. Всё поле сражения обрамлено полукругом мерцающих сигнальных огней, постоянно меняющихся в своем молчаливом послании: "Мы здесь, товарищи, мы здесь!" бесконечный крик широко раскинувшейся линии фронта. Мы продолжали двигаться к ней. Грязь тускло поблескивала, как свинец в свете вспышек. Гулким эхом отдавался по дороге стук копыт. Показались руины мёртвого города, где единственными живыми существами были сладковатый запах дыма и мы сами, хозяева этой земли, забравшиеся так далеко от другой, где живут наши женщины и дети. Мы продолжали путь на утро. Я совершал такое же путешествие три раза. Слышны были только скрип сёдел и брицанье стремян. Наступал час полнейшего безразличия, когда становишься слеп и глух, не способен ни о чём либо думать, кроме сна. Затем наступал другой час, момент, когда можешь погрузиться в поток и прийти в себя. Когда чувствуешь себя немного лучше, кроме того, что глаза все еще наполовину закрыты и чувствительны к свету, и горло пересыхает от нестерпимой сухости. Моя лошадка ржала до утра. Она всегда ржет. Ее можно видеть издалека. Она маленькая и сильная, её голос хриплый и грубый, и когда она его подает, её уродливая морда напоминает мне о работах Леонардо да Винчи. Таких же отталкивающих и все же производящих столь сильное впечатление. Не проходит и часа в течение дня, чтобы воздух не наполнялся рёвом истребителей и пикирующих бомбардировщиков. Юнкерс 87 вернулся, пролетая низко над головой. Находясь в приподнятом расположении духа, его летчик включил свою сирену пикирования. Наши лошади обезумели, но мы все равно оценили товарищеское приветствие. Всегда возникает чувство большой неосозданной радости, когда встречаются представители двух различных родов войск при проведении общей операции. Пилоты машут нам сверху, а мы смотрим задрав вверх головы и машем в ответ. Мы движемся в новый район, и слышно, как хлюпает грязь пополам с водой под ногами. Комары облепили кругом лошадиные шеи, что выглядело как красное рубиновое ожерелье. Когда мы вернулись снова в НП, артиллерийский эшелон как раз закатывал последнее орудие. Крики водителей эхом разносились в пустом пространстве между двумя деревнями. На заднем плане продолжался ужас гиены огненной. Чудовищные столбы дыма